Глава 4 Классификации простатита. Нам крупно повезло иметь две разные классификации, которые дополняют друг друга. Благодаря им можно избежать неоправданных назначений и отличить плохих полицейских от хороших. Считай урологов. Классификация простатита Национального института здоровья США. 1995. Первый мы рассмотрим классификацию простатита, предложенную Национальным институтом здоровья США в 1995 году. Как вы видите, ей уже достаточно много лет, и, несмотря на это, она все еще актуальна. Схематически ее типы представлены в PDF-приложении. Тип 1. Острый бактериальный простатит. Инфекция предстательной железы с выраженными симптомами – лихорадкой, ознобом, болями в спине и промежности, учащенным и затрудненным мочеиспусканием, резью и сжением в уретре. От самого слова «острый» уже веет страхом. Интуитивно чувствуешь, что нужно срочно что-то делать. Тут вопросов обычно ни у пациента, ни у врача не возникает. Нужно лечить. Тип 2. Хронический бактериальный простатит. Рецидивирующая инфекция простаты. Из секрета можно выделить конкретного возбудителя. Симптомы, боль, проблемы с мочеиспусканием, снижение потенции сохраняются более трех месяцев. Разница между острой и хронической формой заболевания не только в длительности симптомов, но и в их интенсивности. Клинические проявления острого простатита настолько сильны, что заставляют пациента немедля обратиться к специалисту. При остром простатите – боль, повышение температуры до 38 градусов Цельсия и выше, болезненное мочеиспускание, чувство неполного опражнения мочевого пузыря, больно сидеть долго, из-за интоксикации жидкий стул, редко, боль при пальпации простаты. Тип 3. Небактериальный простатит. Синдром хронической тазовой боли. Наиболее распространенная форма простатита. Имеет две подразновидности. А. С воспалением. Большое число лейкоцитов в анализе. Б. Без воспаления. Число лейкоцитов не превышает нормы. Тип 4. Гистологический простатит. Бессимптомный воспалительный простатит. Обнаруживается случайно при биопсии или анализе секрета предстательной железы. У пациента никаких жалоб нет. Бессимптомный воспалительный простатит не требует лечения, за исключением тех случаев, когда предстоит хирургическая операция на предстательной железе. Поэтому отдельную главу гистологическому виду простатита я посвящать не буду. Можно выдохнуть. С первой классификации разобрались. Но нам нужно вернуться к хроническому небактериальному простатиту, тип 3. В случае воспалительного небактериального простатита, вариант 3а, есть клетки воспаления. А это значит, что нужно назначить антибиотики. Ибо большое число лейкоцитов в анализе появилось не просто так. Оно говорит нам, что где-то в простате есть бактерия, которая размножается и вызывает воспалительный процесс. При невоспалительном небактериальном простатите, вариант 3B, лейкоциты в норме патогенных микроорганизмов вроде как нет. Что же мы тогда лечим? Именно эта форма заболевания и называется синдромом хронической тазовой боли, СХТБ. Здесь речь идет об истинном СХТБ. Такой термин используют урологи при диагностике типа 3B. Болит где-то внизу живота. Непонятно, где именно. Анализы ничего не показывают. Знакомая картина? Как раз для понимания того, как лечить невоспалительный антибактериальный простатит, и была создана классификация U-Point, которая позднее превратилась в U-Points. Ее схематическое изображение вы также найдете в PDF-приложении. В чем ее суть? Каждая буква обозначает симптомы, преобладающие у конкретного пациента. Это фенотипический подход. При постановке диагноза хронического простатита обязательно должны использоваться обе классификации. U – юринари, мочевой фенотип. К данному фенотипу будут относиться любые симптомы, связанные с мочевыводящей системой. Чаще всего это боль, жжение, дискомфорт при мочеиспускании, частые ночные позывы к мочеиспусканию, ослабление струи мочи, императивные позывы к мочеиспусканию. Данный симптом характерен для калькулезного простатита, камнях в простате. Императивный позыв к мочеиспусканию – внезапная, очень сильная и неотложная потребность – опорожнить мочевой пузырь. P – Psychosocial Психосоциальный фенотип. Сюда относятся пациенты с депрессивными расстройствами, трудностями социальной адаптации, паническими атаками и повышенной тревожностью. Здесь важно выяснить, что первично. Психологические симптомы или простатит, тазовая боль. Иными словами, сначала развился простатит, а уже к нему добавились сопутствующие проблемы. Или же наоборот. Психическое нарушение привело к тазовой боли, Соматоформное расстройство Соматоформные расстройства Группа заболеваний психогенной природы, при которых за соматическими проявлениями в действительности скрыты психические проблемы. Симптомы в таком случае носят функциональный характер. Органические изменения отсутствуют. О. Орган-специфик Органо-специфический фенотип Затронута сама железа, простатический отдел уретры или шейка мочевого пузыря. У пациентов наблюдается лейкоцитарная гемоспермия, сперма с примесью крови. В секрете простаты большое количество лейкоцитов. Диагностировать этот фенотип нужно крайне аккуратно, так как есть риск спутать его с визикулитом, воспаление семенных пузырьков. I. Infection. Инфекционный фенотип. Диагностируются автоматически при выявлении бактерий в секрете простаты в ходе стандартных методов диагностики. Пациент страдает от рецидивирующей инфекции мочеполового тракта. Характерные клинические проявления. Зуд, жжение, боль, выделение из уретры, болезненная эякуляция. В старой классификации соответствуют типу 2, хроническому бактериальному простатиту. N. Neurologic. Системик. Неврологический, системный фенотип. У пациента, как правило, отсутствуют жалобы на боль внизу живота или в области малого таза. Но присутствуют фибромиалгия, боли в различных мышцах и связках, синдром раздраженного кишечника, хроническая усталость. Это говорит о нейропатическом характере боли, причина которой кроется в нарушении нервной проводимости, патологическое возбуждение нейронов, отвечающих за болевые ощущения. В основном неврологический фенотип – следствие миофасциального фенотипа. T – тендерниз. Болевой миофасциальный фенотип. Также его называют мышечно-спастическим фенотипом. У пациента повышен тонус мышц промежности и тазового дна. Имеется локальный спазм отдельных групп мышечных волокон, триггерные точки. При пальпации отмечается выраженная болезненность. S Sexual dysfunction, сексуальные нарушения, характерные симптомы, эректильная дисфункция, снижение либидо, преждевременная эякуляция, притупленность оргазма, болезненная и преждевременная эякуляция. Данный фенотип важно отличать от мочевого. До 2019 года буква «С» в классификации представлена не была. То есть врачи даже и не подозревали, что сексуальные нарушения могут быть важным симптомом простатита. Повезло, что урологи и сексологи пришли к единому мнению и решили добавить сексуальные нарушения как еще один фенотип. Правда, один нерешенный вопрос все-таки остался. Кто должен лечить небактериальный простатит? Сексолог или уролог? Или для этого и вовсе потребуются отдельные специалисты? Как это работает? К примеру, на приеме пациент жалуется на длительный дискомфорт в промежности и проблемы с мочеиспусканием, на фоне которых он заметил снижение либидо. Получается, ухудшение либидо не является следствием сексуальной дисфункции. В анализе не было обнаружено бактерий и клеток воспаления. Осмотр выявил спазм мышц тазового дна и болезненность при пальпации. Я сформулировал диагноз так. Хронический небактериальный простатит, тип 3B. Фенотип У – мочевой. Ти – миофасциальный. С – сексуальные нарушения. Я искренне благодарен авторам классификации U-Points за то, что они рассмотрели и систематизировали жалобы по отдельности. Благодаря этому врач может точно определить целесообразность лечения и подобрать адекватный вариант терапии.